Глава 5. Личный досмотр, ингалятор и старая газета. Коридор, ведущий в палату нулевого пациента, встретил нас тишиной. После поэтического дурдома, который творился в остальном отделении, она не успокаивала, а наоборот давила на нервы. Мы подошли к последней двери, выкрашенной в цвет застарелой тоски. Сейчас она казалась порталом в самый эпицентр нашего рифмованного апокалипсиса. Я осторожно, будто боясь спугнуть тишину, толкнула дверь. Палата встретила нас с запахом едкой смеси хлорки, старости и чего-то еще, что бывает только в местах, где люди долго и безрадостно ждут. Одинокая койка, тумбочка и стул. Никаких личных вещей. Ни стопки книг, ни даже завалящего яблока. На кровати лежало подобие личности, проматывающей дни. Худое, изрезанное морщинами лицо было похоже на восковую маску. Глаза закрыты, тонкие бескровные губы плотно сжаты. Он не спал. Он просто отсутствовал. «В сознании не приходил!» Раздался за спиной тихий дерганный голос. Я обернулась. У входа топтался молодой врач в очках с такими толстыми линзами, что его глаза казались двумя испуганными рыбками в аквариуме. Он выглядел так, будто не спал трое суток, и все это время его заставляли слушать аудиокнигу «Лучшие стихи пациентов третьего терапевтического». «Что с ним?» — спросила я шепотом. «Истощение, обезвоживание. Мы поставили капельницу, сейчас состояние... Стабильное, как наше правление. Он запнулся, испуганно оглядевшись, словно боялся, что рифма выскочит и укусит его. «Просто очень старый и очень уставший дедушка. Проспится сутки-другие, придет в себя». «Истощение. Удобный диагноз, когда не знаешь, что писать», — пронеслось у меня в голове. Я молча кивнула, и врач, восприняв это как разрешение, с облегчением испарился. Я оглядела своих стажеров. Коля, прислонившись к косяку, со скучающим видом сканировал пациента, будто пытался найти у него на лбу киар-код с личными данными. Лиза, наоборот, смотрела на старика с таким вселенским сочувствием, что, казалось, вот-вот заплачет и начнет писать о нем трагическую балладу. «Так...» — я решительно потерла руки, нарушая благоговейную тишину. «Раз уж наш главный подозреваемый решил впасть в анабиоз...» Придется работать с тем, что есть. Мой взгляд упал на стул в углу, где сиротливо лежала аккуратная стопка одежды и старый потрепанный саквояж. «Светлана Игоревна, но у нас же нет ордера на обыск!» Тихо пискнула Лиза, в которой проснулся призрак Уголовно-процессуального кодекса. Я медленно повернулась к ней и посмотрела на нее тяжелым взглядом. «Сафонова, запомни, правило номер один. У ПК...» Это для тех, у кого есть время. У нас есть Сидорчук, который уже наподбирал рифму к слову премия. И это, поверь, страшнее любого прокурора. Так что это не обыск. Это оперативный осмотр личных вещей в условиях крайней необходимости. Почувствуй разницу. Коля на шухере. Если кто-то сунется, падай и кричи, что тебя осенила гениальная рифма. Отпугнет кого угодно. Лиза, будешь понятой. Смотри внимательно и зарисовывай все, что покажется странным. Я подошла к стулу. Сверху лежало старое, но чистое драповое пальто, пахнущее нафталином и пылью забытых дорог. Я методично, как учил меня еще мой первый наставник, начала обследовать карманы. Пусто. Пусто. В нагрудном скомканный носовой платок в клеточку. И, наконец, в боковом кармане мои пальцы наткнулись на что-то твердое и холодное. Я вытащила небольшой металлический ингалятор. Он был похож на те, что используют астматики, но какой-то более мудреный, нестандартный аптечный. Эта штука выглядела так, будто ее собрал безумный часовщик для личного пользования. док Первый за весь день. Я молча показала его Лизе, которая тут же зарисовала его в свой блокнот, и аккуратно положила в пакет для улик. Дальше был сакваяж, Старый, из натуральной потрескавшейся кожи с потертыми латунными замками. Такие уже лет 30 не делают. Я щелкнула замками. Внутри, к моему удивлению, царил такой порядок, что захотелось отдать честь. Аккуратные стопки чистого, хоть и старенького белья, пара сменных рубашек, теплый свитер, мыло в мыльнице... На фоне всеобщего рифмованного хаоса этот саквояж был островком здравомыслия. Я уже собиралась закрыть этот чемодан разочарований, как вдруг мои пальцы нащупали под последней рубашкой что-то плоское и шуршащее. Я осторожно отодвинула стопку белья. На самом дне, словно самое ценное сокровище, лежало сложенная в четверо пожелтевшая газетная вырезка. Бумага была такой ветхой, что, казалось, рассыплется от одного прикосновения. Я развернула ее. Заголовок ударил в глаза, как внезапный хук справа. «Забытый гений авангарда! Куда пропал поэт Игнат Хвостов?» Под заголовком была фотография. С нее на меня смотрел молодой человек лет 30 с горящими почти безумными глазами и копной темных растрепанных волос. Такое либо стихи пишет, либо революции устраивает. А чаще и то, и другое. Я перевела взгляд с фотографии на восковое лицо на подушке. Потом снова на фотографию. И снова на старика. Стереть 30 лет, добавить морщину, брать из глаз огонь. И вот он. Бинго. Те же высокие скулы и тот же упрямый подбородок. «Лиза?» – тихо позвала я. «Подойди». Она подлетела и заглянула мне через плечо. Сначала на фотографию, потом на старика. Ее глаза медленно расширились, а рот приоткрылся в беззвучном... Ах, «Похож!» – прошептала она. «Невероятно, но похож!» Я снова посмотрела на старика на кровати. Неизвестный... Примерно 80 лет. Найден на улице. Игнат Хвостов, поэт. Я аккуратно сложила газетную вырезку и убрала ее в тот же пакет, что и ингалятор. «Коля, отбой», — сказала я, выходя в коридор. Он оторвался от своего телефона и вопросительно поднял бровь. «Ну что, нашли Лириев к слову глухарь?» Я молча показала ему пакет с уликами. «Лучше Коля». Мы нашли автора, Игнат Хвостов, и, судя по всему, он наш нулевой пациент. Я усмехнулась, чувствуя, как впервые за этот проклятый день просыпается азарт. И это, детский сад, гораздо лучше, чем призрак медсестры и компот из сухофруктов. По коням будем пробивать нашего гения и воскрешать легенду. Обратная дорога в отдел прошла в непривычной почти благоговейной тишине. Даже моя черная молния, обычно страдающая не несварением и астматическим кашлем, на этот раз не рычала, а лишь мерно урчала, словно старый, довольный жизнью кот. Впервые за этот безумный день у нас в руках было нечто материальное. Непризрачная теория Лизы о геомагнитных бурях, нелипкие остатки компота на сержантском кителе, и не байка про дух медсестры-садистки. У нас были две настоящие, твердые, как полицейский, сапог улики. Странный ингалятор и пожелтевшая газетная вырезка. И это, черт возьми, меняло все. Мой кабинет встретил нас своим обычным амбре из пыли, остывшего кофе и тотальной безысходности. Я прошла к своему столу, который стонал под тяжестью бумажных гор, словно памятник неизвестному бюрократу, и на единственный свободный пятачок торжественно, как корону на голову покойного монарха, выдрузила пакет с вещдоками. Прозрачный пластик тускло блеснул под светом казенной лампы дневного света, которая всегда мигала в ритме моих головных болей. Коля с видом мученика, которого силы оторвали от спасения мира в какой-то онлайн-стрелялке, беззастенчиво развалился в кресле для посетителей». Это кресло видело больше слез и отчаяния, чем любой священник, но под Колей оно лишь жалобно скрипнуло. Лиза наоборот, застыла у стола, глядя на пакет с таким благоговением, будто в нем лежали не улики по висяку, а как минимум яйца Фаберже. «Вы что, нашли в газетке рецепт вечной молодости? Или промокод на скидку в пятерочке?» Лениво протянул Коля, пытаясь натянуть на себя привычную маску вселенского пофигизма. Но я-то видела, как в его глазах мелькнул огонек профессионального азарта. Этот щенок мог сколько угодно притворяться ленивым котом, но нюх у него был, как у ищейки. Лучше, Коля, гораздо лучше. Мы нашли имя. Я выдержала театральную паузу, наслаждаясь моментом, как гурман наслаждается первым глотком хорошего вина. Игнат Хвостов. Лиза издала звук, похожий на писк восторженного дельфина. Хвостов! Какая поэтическая фамилия! Это знак. Он точно должен быть гением, а гении не пропадают, они уходят в тень, чтобы вернуться в самый неожиданный момент. Я читала об этом в биографии Селлинджера. Это же классический троп. Лиза, притормози! От твоего энтузиазма у меня сейчас пломбы из зубов вылетят. Я устало потерла виски. Прежде чем записывать нашего дедушку в пантеон великих и ставить ему памятник на центральной площади, неплохо бы узнать, кто он вообще такой. Я повернулась к своему единственному настоящему другу и самому надежному напарнику, который скромно стоял на углу стола. Черный пластиковый цилиндр с синим огоньком. «Митяй!» Мой голос прозвучал непривычно мягко, почти интимно. «Стажеры замерли!» Они знали, что с Митяем я разговариваю таким тоном только по по-настоящему важным делам. «Пробей по базе!» Синий огонек на колонке вежливо мигнул, подтверждая прием команды. «Митяй! Кто такой поэт Игнат Хвостов?» В кабинете повисла звенящая тишина. Было слышно, как за окном барабанит по карнизу дождь, и как у Лизы от волнения едва заметно стучат зубы. Митяй помолчал ровно полторы секунды, обрабатывая запрос, а затем его ровный, бесстрастный, абсолютно лишенный каких-либо эмоций голос заполнил комнату. Игнат Аркадьевич Хвостов. Советский российский поэт-авангардист. Родился в 1946 году в городе мытищи. Пик популярности пришелся на конец 80-х годов 20 -го века. Известен экспериментами со словом и формой, Автор термина – метафорический коллапс. В 1991 году, после выхода своего последнего сборника «Реквием по здравому смыслу», внезапно исчез из публичного поля. Официально считается пропавшим без вести. По некоторым данным, мог умереть в середине 90-х от цирроза печени, по другим – вступить в тибетский монастырь. Митяй замолчал. Лиза смотрела на колонку с открытым ртом, словно увидела говорящую утюг. Коля скептически хмыкнул. Ну, исчез. Ну, поэт. Мало ли их по стране пропадает, когда муза уходит в запой. Или в монастырь. Не зацепка. Митяй. Я проигнорировала его реплику, чувствуя, что мы почти у цели. Есть что-то еще. Любые детали. Биография, привычки, особые приметы. Болезни. Синий огонек снова мигнул. «Информация ограничена». В открытых источниках, включая архивные интервью и воспоминания современников, неоднократно упоминается, что Игнат Хвостов страдал хроническим бронхитом и не переносил табачный дым. Последняя фраза прозвучала в наступившей тишине, как выстрел стартового пистолета. «Хронический бронхит». Я медленно взяла со стола пакет с уликами и подняла его на уровень глаз. Внутри, в тусклом свете лампы, поблескивал дешевый пластиковый ингалятор. Коля, который до этого лениво ковырялся в телефоне, вдруг замер. Он медленно поднял голову, и я увидела то, что не видела со вчерашнего дня. Холодный, сосредоточенный азарт настоящего охотника. Его ленивая поза исчезла. Он подался вперед, и весь его вид говорил о том, что игра перестала быть скучной. Его взгляд был прикован к ингалятору. «Бронхит!» – прошептала Лиза, и ее глаза загорелись, как два прожектора. «Значит, ингалятор точно его!» «Сходится, детский сад, сходится!» Я усмехнулась, чувствуя, как по венам разливается приятное, почти забытое тепло. «То самое чувство, когда ты дергаешь за правильную ниточку, и весь запутанный клубок начинает медленно, но верно распутываться». Кажется, наш глухарь не просто научился говорить, но и обзавелся историей болезни. А это, знаете ли, уже тянет на полноценное досье. Я посмотрела на Колю, который уже открыл свой ноутбук, и, казалось, забыл, как дышать. Его пальцы зависли над клавиатурой в ожидании команды. Лебедев, бросай своих эльфов, хомячков и планы по взлому Пентагона. У нас есть название – Игнат Хвостов. И есть предмет. Вот это твоя загадочная пшикалка. Я хочу знать все. Что это за ингалятор, кто его производит, и главное, что, черт возьми, у него внутри. И чтобы через час у меня на столе лежал полный расклад. Иначе я расскажу Сидорчуку, что это ты поменял его рингтон на Владимирский Централ. И добавлю, что ты считаешь его усы недостаточно пышными для полковника. Коля молча кивнул, и его пальцы запорхали по клавиатуре со скоростью калибри. Он был в своей стихии. А я откинулась на спинку кресла, которое сочувственно скрипнуло в ответ. Наконец-то мы не барахтаемся в болоте абсурда, а медленно, но верно нащупываем твердую почву. И это было чертовски приятное чувство.